Глава 16. Силуэт. Так, так, так. Из того, что мне удалось подслушать, можно сказать, что было нечто чрезвычайно опасное. Оружие или ещё что-то подобное, которое чернокнижники смогли призвать для себя. Штука была крайне опасная, и давать такую в руки безумным сектантам было нельзя. Поэтому с ними устроили глобальное сражение. В его ходе погибли все чернокнижники, но перед этим они каким-то образом попытались защитить ядро, окружив его сверхпрочной скорлупой, которую не смогли разбить отцы инквизиторы. Среди фанатиков и психов иногда встречаются талантливые люди. Тогда инквизиция решила просто убрать такую штуку с глаз долой, туда, где её никто не найдёт, и каким-то образом закопали в этих глубинах. Там это первородное зло дремало до поры до времени, пока сюда не явились строители сверхглубокой, которые начали её бурить и позволили проснуться от части того кошмара, который постарались изолировать от нас от инквизиторы, чтобы он не мог вырваться на свободу. Нечто тёмное и очень-очень злое заворчало в своей скорлупе. Если проводить аналогию, что сейчас мы находимся рядом с огромной атомной бомбой. Причем с бомбой, оболочка которой уже начала портиться. Предохранитель взрывателя ослаб, и она может рвануть в любое время. А когда она рванет, мало не покажется никому. О том, что тогда случится, можно только гадать. И сейчас к этой бомбе идет сумасшедший фанатик, который желает, если не добровольно выдернуть чеку, то по крайней мере вытащить этот агрегат и сбросить на всех, кто не разделяет его взгляды. Всё равно что дать террористу грузовик с тротилом. Подозреваю, что, возможно, даже эту скважину начали бурить не просто так, а кто-то подтолкнул людей к тому, чтобы её начали бурить именно здесь. Хотя это может быть и простая случайность. Раз в год и палка стреляет. причём стреляет так, что может кого-то убить. Не следовало бурить эту скважину здесь. По крайней мере, слух о том, что союз развалится, когда её пробурят, оказался правдой. А ещё становится правдоподобной легенда о том, что когда шахту пробурили, из неё вылезло нечто, что устроило катастрофу. Ко всему кошмару, который творится вокруг, добавился ещё один. Нечто подобное бомбе которая может рвануть в любой момент. Максим отвлёкся от обсуждения с Баумом. Похоже, эту часть истории он позволит рассказывать. По крайней мере, для большинства людей это будет звучать как легенда прошлых веков. А кто относится к легендам серьёзно? Я не ошибся. Закончив переговоры с Максимом, Баум направился к нам. На нём скрестились несколько вопросительных взглядов. Простая легенда о битве чернокнижников с инквизиторами, пояснил он. Победила инквизиция. Все наследство чернокнижников не смогли уничтожить, после чего просто закопали под землей здесь. И именно за ним спустился сюда этот итальянец. Никто не стал комментировать или задавать вопросы. Такая версия показалась людям вполне убедительной. Наш друг не сказал всей правды, Но и не соврал. Почти. Теперь, полагаю, Фёдор должен будет сделать ещё раз свой трюк с комарами, проверяя дорогу, и мы двинемся следом за фанатиком. Мы уже близко. После этой расшифровки надписей мы двинулись дальше. Максим не подгонял нас, но делал всё для того, чтобы небольшой отряд двигался быстрее. Люди и сами чувствовали, что лучше поторопиться. ишли быстрее без лишних слов или каких-то принуждений я мысленно подсчитал количество еды которое осталось у каждого если повернуть обратно сейчас то и её и воды хватит на обратную дорогу теоретически можно сократить объём порции и растянуть ещё немного но это только теоретически плюс с нами есть студент которого периодически подкармливаем крошками от общих пайков В таких ситуациях пища мгновенно становится очень ценной. Её стоимость становится просто золотой. Невольно вспомнили старые рассказы и классические романы, где люди, дрейфуя на корабле в океане, начинали пожирать друг друга. Жуткая смерть. Надеюсь, мы не опустимся и не обезумеем настолько, чтобы жрать друг друга. Ещё через некоторое время барельефы и статуи стали более отчётливыми. Уже можно было различить запечатлённую в камне историю сражения демонов и людей, сражения чернокнижников и инквизиторов, безумия колдунов в их деянии и чернокнижников, которых тащат прямо в пекло на вечные муки. Сразу после этого попалась ещё одна крупная плита, вмурованная в стену. Чистим и делаем паузу для того, чтобы прочесть, скомандовал Максим. Несколько бойцов тут же прошли к плите и стали её очищать от пыли и грязи. Золото, сказал стоящий рядом Рейган. Если этот тектант не польстился на него, то он ищет вещь намного худшую. Я тоже склоняюсь к этому мнению, присоединился к нему Хунд. Я не вступал в полемику, Вместо этого, наблюдая за бойцами, которые очищали плету, как только наш общий знакомый начнёт расшифровывать текст, я буду следить за ним особо пристально. Нужно будет подслушать. Тем временем бойцы закончили очищать плету, уступая место переводчику, а я снова начал настраивать свой слух. К тому моменту, когда он закончит переводить, я должен быть готов, чтобы подслушать разговор. В этот раз я сфокусировал внимание на студенте, который что-то бормотал. Тот едва заметно что-то шептал, сидя на земле и обхватив руками колени. Я прислушался к тому, что он говорил. Сначала мне показалось, что студент бессвязно говорит какой-то набор звуков, совсем пронзился умом, что ли, в этих пещерах. Потом я различил отдельные слова. Странно, Он говорил мне на русском, а на каком-то другом языке. Молится, что ли? И что это за язык? Точно не английский, не немецкий и не французский. Но точно язык романнической группы. Может быть, это латинский? Он ведь сам сказал, что на плитах был текст на латинском. Верно, он же студент. Нет, не сходится. Он студент политехнического, а не медицинского или биофака. Может быть, просто цитирует какие-нибудь письмена на латинском? Правила там или ещё что-то подобное, чем его мог напичкать итальянец. Во всяком случае, наш командир не доверил ему переводить тексты. Я отвлёкся, потому что Баум, переписав себе текст, закончил делать на нём свои пометки. И сейчас негромко цитировал Максиму то, что получилось перевести. «И заставили они землю раздвинуться глубоко, куда не сможет проникнуть люд простой. И спустились они под землю с камнем проклятым. Камень заточили в куб, а сей куб опечатали письменами, чтобы никто не смог разрушить его снаружи. В камне том должна быть тварь. по силе и мерзости, которая должна будет превосходить своих сородичей. Но пока она была лишь мала и не развита, добраться до нее не удалось. Но она должна была погибнуть со временем, как погибает яйцо птичье, которое отбирают у птицы и кладут в корзину». На этом месте Баум закончил переводить. «Это звучит уже не как легенда». сказал он. Максим молчал несколько минут, хмурясь. "Да, это не выглядит как легенда", наконец сказал он. "Если верить записям, которые мы нашли", тихо продолжил Баум, "то была битва между сектантами и инквизиторами, и они вызвали не оружие или что-то подобное, а какую-то тварь в скорлупе, которая должна была вылупиться и уничтожить тех, кто им противостоял". К счастью, этого не случилось, и они решили отложить эту бомбу, окружив ее неразбиваемой каменной оболочкой, после чего погибли все. После этого инквизиция не смогла пробить оболочку, чтобы уничтожить это яйцо динозавра, и поэтому они опустили его в то место, где бы его никто не достал, и где бы оно само погибло со временем, под землю, после чего запечатали каким-то каменным кубом. а потом начали ставить эти золотые плиты вместо табличек. Не влезай, убьёт. Похоже, всё-таки было. Мрачно кивнул Максим. Как думаешь, что там за крокодил заточён и выжил ли он спустя столько столетий? Баум помолчал, а потом ответил: "Возможно, какой-то древний змей или ещё какая-то опасная рептилия, которая должна пожирать армии тысячами". Что насчёт того, выжила она сейчас или нет? Он смолк, погрузившись в себя. Так что об этом думаешь? спросил Максим. Не хотелось бы думать об этом, но всё-таки подобные твари это не просто животные, которые могут погибнуть от перепадов температур и такого прочего, ответил Баум. К тому же, ты помнишь, Максим, тогда аварию на этой сфер-глубокой? Тогда говорили, что на свободу вырвался какой-то злой дух, заточенный в камне. А еще говорили, что на свободу вырвалось какое-то огромное древнее существо, которое многие столетия спало под землей, заточенное в камне. А это строительство разбудило его. Максим молчал, обдумывая то, что услышал. Да, я слышал такие вещи, наконец сказал он, но тогда не придавал им особого значения, думал, что это слухи для жёлтой прессы. И при строительстве случился просто огромный взрыв газа. Теперь, к сожалению, мне приходится пересматривать собственные установки. Но, с другой стороны, Игорь, скажи, если оттуда вырвалось это существо, то разве оно не начало бы уничтожать людей? Мне кажется, что сначала оно бы разрушило базу геологов, а потом двинулось по земле, пожирая людей и вообще делая очень жуткие вещи. Да, пожалуй, ты прав, согласился с ним Игорь Баум. Логично. Может быть, оно погибло после того, как сработала какая-то мина от инквизиции? Наши предки ведь не были дураками. Не зря же они так глубоко запихали это ядро и расставили плиты. Это был бы самый лучший вариант, если бы тварь к симу моменту была уже мертва, согласился Максим. Давай, идём к остальным. Особо не распространяйся о том, что мы здесь прочитали. Настроение у людей всё хуже и хуже с каждым часом. Не хватало ещё массовой апатии и суицида. Хорошо, что пока никто ещё не начал обвинять друг друга в чём-то и не начал пытаться выместить своё отчаяние. Хорошо, ответил Баум. Тогда я расскажу просто, что здесь была ещё одна часть легенды о борьбе инквизиторов с силами зла. Сколько ещё из твоих бойцов знают о том, что происходит здесь? Трое, поморщился Максим. Фёдор и ещё двое бойцов, которые пытаются найти закономерности в тех картах, которые он составляет. Дальнейшие слова я просто не смог разобрать. Максим снова понизил голос, но я и так услышал достаточно много. Выходит, долгие годы и даже столетия здесь было заперто существо, которое, как минимум, виновата в гибели геологов, которые бурили эту скважину. и в аварии при строительстве. Другой вопрос в том, куда она исчезла при аварии и выжила ли вообще? Здесь я соглашусь с Максимом. Если это огромное хищное рептилия, то скорее всего, она бы просто двинулась за человеческим мясом. Если она не сделала этого, то, возможно, просто погибла. Погибла или оказалась похоронена под завалами. И Тогда мы находимся в подземельях, где ползает древний монстр. Бр. Жуть какая. Однако итальянец бесстрашно полез чёрт в пасть в прямом и переносном смысле. Возможно, он знает что-то, чего не знают другие, или склоняется к мысли, что он просто чокнутый фанатик. Фанатики часто сначала делают, а уже потом думают. В любом случае я буду надеяться на то, что существо погибло. Майер ведь говорил, что демона достаточно убить каплей святой воды или освящённым религиозным символом вроде креста или распятия. Надеюсь, святые отцы поставили здесь побольше таких подарочков, и даже если тварь вылезла, то погибла, наткнувшись на один из них. Интересно, как сейчас там без меня тот же Майер? Как сейчас Саня? Она, наверное, с ума сходит от беспокойства. Прошлый раз чуть все глаза не выплакала, когда я был при смерти. И сейчас, наверное, не в лучшем состоянии. Так, не думать об этом. Ни в коем случае не нужно деморализации и уныния. Отчаяние в такой ситуации убивает быстрее любого оружия. Не думать об этом ни в коем случае. Отдохнули? Подошёл к нам Макс. Тогда двигаем вперёд. Мы прочитали ещё часть древней легенды. Идём дальше. В этот раз, как и в предыдущий, не было никаких комментариев насчёт того, что удалось нарыть и как скоро мы выберемся. Ещё через час нам стали попадаться относительно свежие останки пищи, засохшие, но по заверениям Семёна им меньше нескольких часов. Значит, мы медленно, но верно нагоняем итальянца и его группу поддержки. Буквально после того, как мы нашли остатки пищи и упаковки, мы наткнулись на третью плиту. Это не считая всех фресок и барельефов, которые мы встретили по пути к ней. Студент также продолжил безумно бормотать на латинском. Твою мать. Я уже настраиваю слух с каким-то раздражением. У меня, похоже, сдают нервы. Его бормотнёж на латинском языке всё больше и больше пугает, становясь каким-то жутким и унылым. Если он продолжит так бормотать и дальше, то я просто не выдержу и дам ему по голове или заткну рот чем-нибудь. Теперь пора снова подслушивать то, что не предназначено для чужих ушей, в том числе и моих, тем более что, похоже, Игорь закончил очередной сеанс перевода. И возникла мысль у отцов-основателей, что случится, если земная твердь трястись начнёт? Не расколет ли это ядро? Не выпустит ли это наружу ту мерзость через трещину узкую и глубокую? И после этого были подготовлены комнаты для того, чтобы, ежели случится беда сия, то мерзость не выбралась наружу. В центральной комнате поставили укрепления. Иа после положили предметы освещённые и прикрепили их прочно к стенам и потолку, чтобы никакая тряска земная не сдвинула их, чтобы ежели тварь мерзкая проснётся спустя столетия и выберется из сферы каменной, то погибла бы сразу. После сего поставили плиты эти и закляли их так, чтобы тварь сия, даже если способом неведомым выберется и останется жива, то никогда не нашла выход, без конца блуждая под землёй кругами и не имея возможности выбраться наружу. Процитировал Игорь. «Смекаешь, Максим, ничего не напоминает эта система защиты. Ты хочешь сказать, что, возможно, из-за этого ход за пределами этих пещер постоянно меняется?» — спросил Максим. «Тогда почему это действует на нас?» мы ведь не демоны и не монстры, чтобы блуждать по земле. Не знаю, ответил Игорь. Может быть, дело в чём-то другом. И подожди, тут текст не заканчивается. Он снова начал цитировать перевод. Закончив строительство сие, братия засыпали ход единый и замуровали его. Выбрались наружу, Я сам кнули земную твердь, рактирование всё так, словно бы этого и не было. Значит, ход был зарыт, уточнил Максим. Тогда откуда такой огромный лаз, через который мы пробрались сюда? Кто его сделал? Кто? Я не знаю, пожал плечами Игорь. Может быть, какие-нибудь подземные колебания со временем растощили ту землю, которую инквизиторы засыпали ход. или вымыло грунтовыми водами Всё может быть, Игорь, всё может быть. Как думаешь, мы сможем выбраться, если сломаем эти плиты или просто повредим? Не знаю, пожатые чаем Максим. Я бы не стал их трогать, по крайней мере, до тех пор, пока мы не найдём этого чёртового итальянца. И клянусь, я устрою ему ад на земле. Буду лично жечь на костре. и слушать его вопле. Так, так, так. А вот это уже интереснее. Возможно, нас всех здесь держит что-то, что заставляет блуждать бесконечность в лабиринте. Но Максим прав. Мы ведь не чудовище и не демоны, чтобы попасть под влияние этой ловушки. Или правильнее будет сказать, системы удержания. Значит, дело в чём-то другом. Теперь только осталось понять, в чём именно. используя эти знания, выбраться наружу. И мне кажется, что мы уже достаточно близко к разгадке. В этот момент в свете фонаря мигнул силуэт. Я почувствовал некий суеверный страх после всех рассказов студента, очень сильно отдававших мистикой. Но страх быстро улетучился после того, как двое спецназовцев вытащили к нам старика, одетого в лохмотья, с безумным взглядом. То, что это безумец, становилось понятно, стоило только посмотреть на его лицо. Оно постоянно подергивалось, глаза бегали, а тело мелко тряслось. «Бегите», — прошептал старик. «Уходите отсюда, дальше дороги нет». «Чув, а вот и тот самый силуэт, про который говорил студент», — с каким-то облегчением произнес Семен. Э, правду говорят. Не так страшен чёрт, как его малюют. Тихо, вдруг рявкнул старик. Не упоминай о нём слух, мальчик. Почему? поинтересовался Семён, которому было уже под 30. Он может услышать и прийти за нами, серьёзно прошептал старик. Он где-то рядом. Семён просто посмотрел по очереди на нас. Не став никак комментировать слова безумца, было ясно, что старик несколько не в себе. Посадите его, скомандовал Максим бойцам. И дайте немного еды. Сделать что-то опасное не давайте, но без жестокости. Двое спецназовцев посадили старика на пол, один протянул ему галеты и сухпайка, смазанные паштетом. Старик дрожащей рукой взял их и начал жевать. кто вы? спросил Максим, опустившись рядом. И как здесь оказались? Я Макар. А то Лёкси отпиши старик. Макар Иванович, геолог и мастер смены был. А оказалось, я здесь, когда бурили этот чёртов колодец. Мы переглянулись. Сколько же лет этому старику, если он говорит правду, то около 80? или даже 90. То есть вы хотите сказать, что строили сверглубокую? Не повышая голоса, спросил Максим. Её неладную. Тише, сынок. Он где-то бродит здесь. Бегите отсюда. Дальше дороги нет. Снова забормотал старик. Вы встречали здесь других людей? Группу молодых студентов и мужчину с ними, который должен быть ранен. и передвигается с трудом. Я видел этих безумцев, закивал старик, расправляясь с едой. Они испустили сюда, но не послушали меня и пошли дальше. Дальше дороги нет. Так это и там вы говорили с ними. Я, но не все послушались и двинулись дальше. Тот безумец ведёт их на верную смерть. Вот и раскрылась тайна силуэта, который наводил страх на студентов, шепча им о том, что они должны уходить. Никакой мистики, просто свихнувшийся старик. Я вздохнул почти с облегчением. Не было никакого силуэта, и шёпот тоже понятно откуда взялся. Что за смерть? Напрягся Максим. Туда, где затачили зло. сказал старик, посмотрев на него в упор. Оно вырвалось и с тех пор ходит здесь, ищет людей, а когда найдёт тех, кто ему нужен, выберется наружу, и наступит конец света. И оно почти нашло их. Мы молча переглянулись.